Но ведь и самый ученый из философов знал немногим больше. Он лишь слегка приоткрыл завесу над ликом природы, но ее бессмертные черты оставались дивом и тайной. Он мог анатомировать трупы, давать вещам названия, но он ничего не знал даже о вторичных и ближайших причинах явлений, не говоря уж о первичных. Я увидел укрепление, преграждавшие человеку вход в цитадель природы в своем невежестве и нетерпении возрабтал против них. А тут были книги, проникавшие глубже, и люди, знавшие больше, я во всем поверил им на слово и сделал своих учеников. Вам может показаться странным, как могло такое случиться в XVIII веке. Но дело в том, что, обучаясь в Женевской школе, я по части моих любимых предметов был почти что самоучкой. Отец мой не имел склонности к естественным наукам, и я был предоставлен самому себе. Страсть исследователя сочеталась у меня с невидним ребенком. Под руководством моих новых наставников я с величайшим усердием принялся за поиски философского камня эликсира жизни. Последний вскоре целиком завладел моим воображением. Богатство казалось мне вещью второстепенной. Но какая слава ожидала бы меня, если бы я нашел способ избавить человека от болезни, сделать его неуязвимым для любой смерти, кроме насильства? Я мечтал не только об этом. Мои любимые авторы охотно обещали обучить заклинанию духов и нечистой силы, и мне этого страстно хотелось. Если мои заклинания неизменно оказывались тщетными, я приписывал это собственной неопытности или ошибки, но не смел сомневаться в учености или точности моих наставников. Итак, я посвятил некоторое время этим опровергнутым учениям, путая, как всякие невежда, множество противоречивших друг другу теорий, беспомощно барахтаясь среди разнообразных сведений, руководимый лишь пламенным воображением и детской логикой, когда неожиданный случай еще раз придал новые направления моей мысли. Когда мне пошел пятнадцатый год, мы переехали на нашу загородную дачу возле Берриев, и там стали свидетелями на редкость сильной грозы. Она пришла из-за горного хребта Юры. Гром страшной силы сгремел отовсюду сразу. Пока длилась гроза, я наблюдал ее с любопытством и восхищением. Стоя в дверях, я внезапно увидел, как из мощного старого дуба, росшего в каких-нибудь двадцати ярдах от дома, вырвалось пламя, а когда исчез этот слепящий свет, исчез и дуб, и на месте его остался лишь один обугленный пень. Подойдя туда на следующее утро, мы увидели, что гроза разбила дерево необычным образом, оно не просто раскололось от удара, но все расщепилось на узкие полоски. Никогда я не наблюдал столь полного разрушения. Я и прежде был знаком с основными законами электричества. В Тот день у нас гостил один известный естествоиспытатель. Случай с дубом побудил его изложить нам собственные свои соображения о природе электричества и гальванизма, которые были для меня и новые, и удивительные. Все рассказанное им отодвинула на задний план властители моих дум — Корнелия Гриппу, Альберта Великого и Процельсов. Но свержение этих идылов одновременно отбило у меня охоту к обычным занятиям. Я решил, что никто и никогда не сможет ничего познать до конца. Все, что так долго занимало мой ум, вдруг показалось мне не стоящим вниманием.